Глава 21. 19 ноября 17 часов ровно по улон баторскому поясному времени. Горы Хентей, Монголия. Вместе с остальными джада поднялась из темноты на свет. Поскольку до захода Солнца оставалось меньше часа, маленький отряд поднимался по заросшему лесом склону быстрым шагом. Вершина горы ослепительно сияла в последних лучах солнца, отражавшихся от снега и льда. Ночь уже пришла на равнину, и лес внизу был погружен в глубокую тень. Приветствуя сгущающуюся темноту, выли волки, и их голоса отражались от скал гулким эхом. Похоже, волчий клык получил свое название не только по своей форме, но и по тем кровожадным хищникам, которые обитали на его склонах. Далеко внизу за лесом простиралась высокогорная долина, откуда маленький отряд начал свой путь вверх. Теперь казалось, что она осталась бесконечно далеко. Трудно поверить, что мы поднялись так высоко вверх. Джади показалось, что она увидела внизу какое-то движение, у самой кромки темнеющего леса, но когда она присмотрелась внимательнее, все уже было тихо. Игра света и тени. Дункан по-прежнему вслушивался в голоса окрестных лесов. «Волки!» — пробормотал он. «А на людей они нападают?» «Только если их к этому вынудят», — ответил Санджар. «И еще реже, когда людей несколько, как в нашем случае. Впрочем, приближается зима, и волки начинают голодать». Определенно, Дункану такой ответ не понравился. «В таком случае ускорим шаг, чтобы успеть на место засветло». «Куда нам торопиться?» — удивился Санджар, указывая вперед. «Мы уже пришли». Джада развернулась в седле, полностью обращая свое внимание вперед. Отряд поднялся на обширное плато, огромную ступеньку на склоне горы. Линия снегов начиналась выше ярдах в 30-40, однако никакого озера здесь не было. «Где же оно?» — спросил Дункан. «Вот за той россыпью валунов на западе», — объяснил Санджар, направляя коня в ту сторону и увлекая остальных за собой. Маленький отряд двинулся мимо старой осыпи. Между грудой камней и краем крутой скалы оставалась узкая тропа. Джада с опаской взирала на угрожающие нависшие камни, похожие на застывшую лавину. Однако, по всей видимости, камни лежали тут без движения уже много столетий. Как только всадники миновали осыпь, впереди открылось плато, еще более обширное, чем с противоположной стороны. Слева оно обрывалось отвесными скалами, а справа поднималось к заснеженному склону. Остальное пространство занимало озеро площадью Акра-2, темно-синее, под стать вечерним сумерком, с отражающимися в водной глади редкими облаками. Его береговая линия доходила почти до самых снегов, и это позволяло предположить, что весной, во время бурного таяния, оно переполняется и вода стекает через край искрящимся водопадом. К джаде подъехал Монг. «Если спутник действительно рухнул сюда, сейчас это определенно сказать нельзя». Он был прав. Озеро выглядело девственно нетронутым. Хайду, уехавшая вперед, приблизилась к берегу. Легко соскользнув с седла, она подвела свою разгоряченную лошадь к воде. Лошадь окунула морду, спеша утолить жажду, но тотчас же вскинула голову и попятилась назад. Хайду пришлось останавливать ее, твердой рукой схватив узду, чтобы лошадь не сорвалась с обрыва. Нахмурившись, Санджар соскочил на землю и передал девушке по своего жеребца. Подойдя к берегу, окунул руку в воду и сразу же обернулся с широко раскрытыми от изумления глазами. «Вода теплая!» Джада вспомнила слова очевидца, наблюдавшего падение в озеро Огненного Шара. Он сказал, что вода вскипела. Определенно, сейчас она уже не кипела. Джада мысленно представила себе раскаленный металл, медленно остывающий в глубинах озера. Судя по всему, вода еще не успела полностью остыть. «Спутник там», — уверенно заявил Дункан, похоже, пришедший к такому же заключению. «Но как нам в этом убедиться?» — спросила Джада. Спешившись, Монг помог ей спуститься с лошади. «Похоже, кому-то придется нырнуть и посмотреть». 17 часов 12 минут. Дункан стоял у кромки воды в одних трусах, ежась на ледяном ветру, дующем со стороны вершины. Выросший преимущественно в южной половине Соединенных Штатов, он не был поклонником холодной погоды. Его семья практически каждый год перебиралась на новое место, исколесив множество штатов. Джорджию, Северную Каролину, Миссисипи, Флориду. Регулярно меняя работу, отец сбрасывал кожу, словно змея, предоставляя сыновей самим себе. Вот почему Дункан так сблизился со своим младшим братом. После смерти Билли, а матери к тому времени уже давно не было в живых, Дункан и его отец обнаружили, что семью больше ничто не держит вместе. Освободившись от пут, они холодно разошлись. Дункан уже много лет не общался с отцом и даже не знал, жив ли тот. «Вы можете поторопиться!» — нетерпеливо окликнул он, не желая зацикливаться на прошлом. Джада сидела на корточках перед раскрытым компьютером. «Мне нужна еще одна минутка, чтобы установить связь». Помимо трусов, на Дункане также была надета повязка на голову с закрепленными на ней водонепроницаемой видеокамерой, рацией и фонариком с мощным светодиодом. От рации отходил длинный провод, подключенный к плавающей на воде антенне, через которую изображение с камеры будет передаваться на компьютер. «Вы меня слышите?» — спросила Шоу. Дункан поправил наушник. «Слышу прекрасно!» Джада знала спутник, как никто другой. Оставаясь на берегу, она будет следить за Дунканом, руководя операцией по спасению обломков. «Тогда все готово», — сказала Джада. К Дункану подошел Монг. «Только не наделай глупостей». «Думаю, для этого уже слишком поздно». Зайдя на мелководье, он обнаружил, что вода ласково теплая, и поплыл. После пронизывающего насквозь ветра на берегу вода казалась парным молоком, Как-то давно Дункану пришлось плавать с аквалангом в Белизе, и вода там была теплая, как в ванне. Здесь же вода была еще теплее. Рен поплыл, рассекая воду, мощно гребя руками и усиленно работая ногами. На то, чтобы обследовать такое большое озеро квадрат за квадратом, потребуется несколько часов. Дункан решил сузить круг поисков, сыграв в детскую игру «Тепло и холодно». Или в данном случае «Тепло и еще теплее». Если упавший спутник лежит на дне озера, рядом с ним вода должна быть самой горячей. Поэтому Дункан принялся плавать кругами, разворачиваясь назад, как только вода становилась холоднее и обследуя более теплые участки, ныряя на глубину и освещая фонариком каменистое дно озера. Он увидел несколько толстых форелей, чей-то сапог и обилие водорослей. Доплыв до одного особенно горячего места, Дункан набрал полную грудь воздуха и, что есть силы, оттолкнулся ногами, чтобы нырнуть как можно глубже. Погрузившись метра на три, когда барабанные перепонки уже начали жаловаться на давление воды, он увидел, как внизу что-то блеснуло, отражая свет фонарика. «Возьмите левее», — послышался в наушнике возбужденный голос Джады. Следуя команде, Дункан развернулся и, работая ногами, стал погружаться еще глубже. Луч света рассекал воду, доходя до самого дна. И наконец он увидел его, лежащего в воронке оплавленного камня в окружении нимба обгоревшего металла и обугленных обломков. Глаз бога. Спутник был полностью уничтожен. 17 часов 34 минуты. Джаде захотелось плакать. Ничего не осталось, пробормотала она, обращаясь к себе и к остальным. Даже по этому отвратительному изображению, которое становилось лишь хуже по мере того, как Дункан погружался все глубже, было видно, что спасать нечего. Выведенный на орбиту спутник имел размеры лотка мороженщика, гармонический синтез инженерной мысли и новейших технологий. Джада не могла оторвать взгляд от дрожащей картинки на экране компьютера. От спутника осталась только искореженная груда размером с автомобильный холодильник. После невыносимой жары входа в плотные слои атмосферы, удара о каменистое дно и разрушительного действия воды, остался лишь обугленный мусор. Джада различила некоторые подробности. Сгоревший датчик горизонта, обломок солнечной батареи, оплавившийся на наружной обшивке, разбитый в дребезги магнитометр. Никакой надежды достать хоть какую-нибудь ценную электронику. Джада вынуждена была признаться в этом самой себе и Дункану. Тот уже всплыл, нуждаясь в воздухе. Взорвав поверхность озера, его мокрое тело показалось над водой. Волосы облепили голову. Дункан и сам уже понял правду. На его лице была написана горечь поражения. Джада догадалась, что сама она выглядит не лучше. «Нам столько пришлось перенести. До цели было уже так близко». Она тряхнула головой. Что самое страшное, обломки не давали надежды найти ответы, решить вопрос, как избежать маячищей на горизонте катастрофы. Дункан ткнул большим пальцем вниз. «Спутник лежит прямо подо мной на глубине футов 15. Сейчас я посмотрю, можно ли будет его поднять. Быть может, обломки придется доставать по частям». Джада поняла, что ему нужно хоть чем-то занять себя. Чем угодно только, чтобы приглушить горечь поражения. «Я свяжусь с командованием Сигмы», — сказал Монг. Достав спутниковый телефон, он отошел в сторону, чтобы сохранить конфиденциальным свое мрачное донесение. Санджар и Хайду держались у края обрыва, чувствуя расстройство своих спутников. На экране компьютера Джада увидела, как Дункан нырнул снова и, усиленно работая ногами, быстро ушел на глубину, к спутнику. Он осторожно провел руками по обломкам, словно опасаясь, что они еще горячие, Как только его пальцы прикоснулись к наружной обшивке, изображение исчезло. Подняв взгляд, Джада посмотрела на озеро. Антенна по-прежнему, как ни в чем не бывало, покачивалась на поверхности. Информация из-под воды должна была поступать в полном объеме. «Дункан!» — запросил аппарации Джада. «Если вы меня слышите, я потеряла с вами связь!» Прошло еще секунд 30 молчания. Круги на воде, вызванные погружением Рена, разгладились. Беспокойство Джады нарастало. Выпрямившись она обернулась и окликнула Монка: "С Дунканом что-то случилось!" 17 часов 38 минут. Как только руки Рена прикоснулись к обломкам спутника, он ощутил в кончиках пальцев знакомое покалывание, то самое чувство, как будто их отталкивают назад, и это несмотря на давление воды на глубине. Как только Дункан узнал это маслянистое, черное ощущение сигнатуры энергии, то самое поле, которое исходило от древних реликвий, теплая вода вокруг стала для него холодной. Если еще и оставались какие-то сомнения в том, что старинный крест каким-то образом физически связан с кометой, теперь они исчезли. Определенный крест и комету объединяла одна и та же необъяснимая энергия. Темная энергия. Дункану захотелось тотчас же всплыть на поверхность и сказать об этом Джаде, но сперва нужно было попытаться поднять обломки спутника. Ухватившись за него, он дернул, что есть силы, однако спутник даже не шелохнулся. Казалось, он намертво прилип к скалистому дну. Дункан явственно увидел, как металлический корпус, раскаленный от трения в плотных слоях атмосферы, остывает, сплавляясь с расколовшимся камнем. В отчаянии он провел руками над поверхностью спутника, отмечая возмущение в напряженности энергетического поля. В одном конце его пальцы отталкивало сильнее, чем в другом. Ощупав обшивку, Дункан обнаружил в ней щель, край стальной пластины, смятой искореженной силой удара. «Может быть, мне удастся ее оторвать?» Дункан попытался ухватиться за пластину пальцами, но не смог найти достаточную опору. Осознав тщетность своих усилий и чувствуя, что у него кончается воздух, он, наконец, оттолкнулся ногами от дна озера и устремился вверх. Вынырнув и жадно глотнув воздух, Дункан увидел Монка, который с искаженным в ужасе лицом шлепал по воде, полностью одетый. «Что ты делаешь?» — окликнул он, направляясь к берегу. У Монка за спиной стояла Джада. Она опустила руки, поднесенные к горлу. «Мы решили, с вами случилась беда!» «Внезапно пропала связь, а вы находились под водой слишком долго!» «Со мной все в порядке!» — не дал ей договорить Дункан. «Просто мне нужны инструменты!» Доплыв до берега, он начал было подниматься из воды, но первое же дуновение ледяного ветра заставило его снова окунуться в ее тепло. «Подайте мне вон тот маленький гвоздодер!» — сказал Дункан. «Я попробую вскрыть прочную наружную обшивку и порыться внутри!» Джада передала изогнутую стальную полоску Монку, по-прежнему стоявшему по колено в воде, а тот протянул ее Дункану. «Зачем?» — спросила Джада. «Все равно не удастся спасти ничего стоящего. Я чувствую электромагнитное поле, исходящее от обломков. Очень сильное». Джада с сомнением нахмурилась. «Это невозможно. Мои пальцы не лгут, и я уверен, что узнаю это специфическое поле». Подняв брови, Дункан пристально посмотрел на нее. «Оно то же самое, что и у реликвий?» — широко раскрыла глаза та. «У черепа и книги?» «Та же самая сигнатура! Черт бы ее побрал!» Джада шагнула вперед, словно собираясь погрузиться в воду. «Вы сможете вытащить обломки на берег?» «Только не целиком. Большая часть обшивки сплавилась с камнем, но, надеюсь, мне удастся вскрыть ее и посмотреть, что там внутри». «В таком случае не теряйте времени», — решительно заявила Джада. Отсолютовав ей гвоздодером, Дункан поплыл обратно. 17 часов 42 минуты. Солнце уже скрылось за горизонтом, однако небо на западе еще оставалось светлым. Джада вернулась к компьютеру. По какой-то причине связь восстановилась, как только Дункан вынырнул на поверхность. Доктор Шоу снова наблюдала за тем, как он спускается к обломкам спутника. «Дункан, вы меня слышите?» — спросила парация она, проверяя связь. Рен показал поднятый большой палец. По мере того, как он погружался глубже, изображение становилось все более нечетким, зернистым, с черными фрагментами. Неужели все это из-за близости к обломкам? «На мой взгляд, на связь влияет энергетическое поле спутника», — призывая Дункана к осторожности, сказала Джада. Стоящий рядом с ней Монг поежился в насквозь мокрой одежде. «Передайте ему, пусть ничего не трогает. Возможно, в предыдущий раз его незаземленное тело сыграло роль проводника, из-за чего у него вырубилось все оборудование». Он был прав. «Дункан, держитесь на расстоянии, чтобы я видела все, что вы делаете. Покажите мне, где вы чувствуете самое сильное поле, где хотите поорудовать гвоздодером. Ни в коем случае нельзя повредить то, что впоследствии может оказаться жизненно важным». Услышав ее, Дункан сместился к одному краю обломков и указал кончиком гвоздодера. «Судя по всему, там находится главный электронный модуль», — сообщила ему по рации Джада. «И вы указываете как раз на дверцу теплового радиатора. Если вам удастся ее открыть, я попробую направлять ваши поиски». Дункан просунул конец гвоздодера в щель между корпусом и дверцей. «Осторожнее!» Используя стальную полосу как точку опоры, Рен поставил ноги на камень по обе стороны от обломков и надавил, что есть силы. Дверца теплового радиатора сопротивлялась несколько секунд, после чего сорвалась и отлетела в сторону, плавно кувыркаясь в воде. Дункану потребовалось какое-то время, чтобы переместиться в нужное положение и направить видеокамеру в чрево разбившегося спутника. И снова Джада ощутила щемящее чувство поражения. Вся электроника обуглилась, превратившись в бесформенный сплав пластмассы, кремния и волоконной оптики. На экране было видно, как Дункан засунул руку внутрь, по-прежнему тщательно следя за тем, чтобы ни к чему не прикоснуться. Его палец указал на квадратный предмет, стальную коробку с различимыми петлями с одной стороны. Защищенная корпусом спутника, коробка, судя по внешнему виду, сохранилась практически невредимой. По лихорадочным жестам Дункана Джада догадалась, что он хочет ей сообщить. «Должно быть, именно здесь энергия самая сильная», — сказал Монг, заглянув ей через плечо и прочитав ее мысли. «Дункан, это кожух гироскопа. Если сможете, постарайтесь сохранить его целым. К нему должен подходить один единственный кабель. Если вам удастся его открутить, кожух освободится». Еще раз показав ей большой палец, Дункан приставил конец гвоздодера к корпусу спутника. Для того, чтобы достать кожух из корпуса, ему были нужны обе руки. И снова, как только его пальцы прикоснулись к корпусу, связь оборвалась. Джада переглянулась с Монком, и оба уставились в ожидании на озеро. Если теория Джады относительно темной энергии была верна, Дункану предстояло вступить в схватку с тем самым пламенем, которое подпитывало Вселенную. Будь осторожен. 17 часов 44 минуты. Воздух в легких подходил к концу. Дункану приходилось бороться не только со спутником, но и с собственным отвращением. Долбаная, упрямая дрянь! Как правило, Рен избегал крепких выражений. Однако сейчас, когда он ковырялся в оплавленном шлаке, закупорившем кожух, от которого исходила отталкивающая энергия, ему казалось, будто он пытается открыть банку с рассолом, а его пальцы корчатся от боли в насыщенном электричеством растворе. Как только Дункан сорвал дверцу на корпусе спутника, электромагнитное поле резко усилилось, вырываясь из оплавленного нутра, подобно сжатому пару, высвобождаясь из стального сердца. Когда Рен прикоснулся к кожуху, ему показалось, что его пальцы наткнулись на вязкую глину. Энергетическое поле, по крайней мере так его регистрировало шестое электромагнитное чувство Дункана, отчаянно сопротивлялось ему. Когда его пальцы наконец прикоснулись с кожухом, ощущение было неописуемым. Дункану приходилось пару раз случайно дотрагиваться до оголенного провода под напряжением, однако сейчас это был не укус меди, скорее это напоминало прикосновение к электрическому угрю. В энергии определенно присутствовало что-то живое. У Дункана по спине забегали мурашки. Наконец, яростно выкрутив наполовину расплавившийся кабель, он вырвал кожух из корпуса. Схватив его, отчаянно заработал ногами, спеша подняться на поверхность и избавиться от своей добычи. Вынырнув, Дункан жадно глотнул свежий воздух и поплыл к берегу. Он держал кожух в руке, словно баскетбольный мяч. Мяч, который ему не терпелось быстрее передать своему партнеру. 17 часов 47 минут. Джада ждала Дункана на берегу озера с одеялом в руке. Он поднялся из воды, мокрый, с яркой на фоне остывшего тела татуировкой, покрывающей плечи и спускающейся вниз по рукам. Выключив фонарик на лбу, Дункан погрузился в темноту. Поскольку все внимание Джады было приковано к экрану компьютера, она не заметила, что уже стемнело. На такой высоте ночь не теряла лишнее время, вступая в свои права. Дункан вышел из озера. Джада обменяла теплое одеяло на поднятую со дна добычу. «Почему эта штуковина имеет такое большое значение?» – спросил Рен, клацая зубами от холода. «Сейчас покажу». Джада прошла к своему импровизированному столу, плоскому камню, на котором стоял переносной компьютер, и положила находку. «Раз это устройство излучает ту же самую электромагнитную сигнатуру, что и реликвии», – объяснила она, – Оно должно быть связано с темной энергией кометы. Если мне удастся доставить его в лабораторию и тщательно изучить, возможно, я получу ответ на главный вопрос». Она вопросительно посмотрела на Монка. «Понятно», — ответил тот. «Кэт переправит нас обратно в Штаты кратчайшим путем». Он взял спутниковый телефон. «Мы уже находимся на Дальнем Востоке», — остановила его Джада. «Отсюда быстрее всего будет добраться прямиком до моей лаборатории в ракетно-космическом центре в Лос-Анджелесе. Там у меня есть все необходимое для проведения всестороннего анализа. К тому же у нас будет контакт с учеными и инженерами, знакомыми с моими исследованиями. Если можно найти решение нашей проблемы, лучше всего это будет сделать именно там». Монг нахмурился. Джада было подумала, что он собирается ей возразить, однако на самом деле его беспокойство было вызвано другим. Все дело было в спутниковом телефоне. «Нет сигнала». «Возможно, всему виной энергия, излучаемая этой штукой», задумчиво промолвила Джада, рассуждая вслух. Она указала на каменную груду неподалеку. «Попробуйте отойти подальше, а я постараюсь придумать что-нибудь, чтобы изолировать энергию устройства, раз нам придется с ним путешествовать». Дункан, вытершийся и одевшийся, присел на корточки рядом с ней. «Выдернув эту штуковину, я провел рукой над оставшимися обломками и не смог обнаружить никаких следов энергии. «Похоже, вся она сосредоточена только в этом кожухе». «Это разумно». «Почему?» «Потому что это самое сердце глаза Бога, то, в честь чего спутник получил свое название». Внимательно осмотрев кожух, Джада ощупала его стенки и, наконец, отыскала защелку. Открыв ее, осторожно разделила кожух на две половинки, соединенные петлей, открывая то, что он оберегал. Дункан склонился ближе. Внутри, отражая свечение экрана компьютера, лежала сфера из чистого кварца размером с волейбольный мяч. Хотя, на взгляд, определить это было невозможно, сфера имела практически идеальную форму. «Это гироскоп, вращавшийся в сердце спутника», — объяснила Джада. «С его помощью мы измеряли искривление пространственно-временного континуума в окрестностях Земли». «Но почему сейчас он заряжен энергией?» Мне понадобится провести сотню экспериментов, чтобы подтвердить это, но одна теория у меня есть. Вращаясь в космосе и измеряя искривление пространства и времени, гироскоп отслеживал образование складки. Я считаю, что поток темной энергии, породивший эту складку, прошел сквозь нее и выплеснулся в глаз единственного наблюдателя. В хрустальную сферу. Превратив ее в самый настоящий глаз Бога. Но как это нам поможет? Если мы сможем... Их внимание привлек странный свист, за которым последовал тупой шлепок чего-то твердого, ударившего в живую плоть. Хайду, стоявшая спиной к скалам, медленно опустилась на колени, схватившись руками за живот и за торчащий из него стальной наконечник — стрелы.